Которые таким образом являются обязаны самовнушению обусловленному господством в сознании религиозных идей. Последовавшие затем галлюцинации об отделении тела от земли, очевидно, также обязаны в значительной мере самовнушению, поддерживаемому чувством особой легкости тела, сопровождающей религиозный экстаз и умиление. Таким образом, здесь Как и в других подобных случаях, обманы чувств обязаны своим происхождением в значительной мере самовнушению, и нужно иметь в виду, что этот род происхождения обманов чувств в той форме болезни, которую страдает Малеванной, представляется далеко не редким, на что, однако, до сих пор недостаточно обращалось внимание. Появление такого рода обманов чувств, в свою очередь, действует на сознание, подобно внушению, и, укрепляя бред, вызывает побуждение, которым больной вполне подчиняется. Таким образом, явление, в известной мере обусловленное самовнушением, само действует, подобно внушению. Но таков уж закон взаимодействия явлений в нашем организме, благодаря которому развивается столь губительно действующий циркулус витиосус – Как бы мы вообще не смотрели на основной характер болезни Маливанного, нельзя не признать, что в отдельных ее проявлениях играла известную роль самовнушение или внушение, и, между прочим, наклонность к проповеднической деятельности обязана внушающему влиянию обманов чувств, которым он был подвержен. Для всякого непосвященного наблюдателя может, конечно, показаться странным, что заведомо душевно больной, каким является Маливанный, мог найти себе поклонников, хотя бы и из простого народа. Как бы ни был не развит наш народ, но он чуток к основным религиозным догматам и логическим путем всегда с негодованием отвергнет мысль, что какой-то безграмотный мещанин является Христом, Богом Отцом, Духом Святым, а Евангельский Христос, есть только миф. Но внушение делает другое и, вопреки здравой логике, укрепляет в окружающих малеванного лицах, склонных к религиозным возбуждениям, те самые мысли, которые проповедует маливанный как по отношению к самому себе, так и по отношению к окружающим. В результате развивается психопатическая эпидемия, принявшая грозные размеры и потребовавшая вмешательства властей. По описанию профессора Сикорского, эта эпидемия, охватившая население до тысячи человек, проявилась в ненормальном настроении духа, выражавшемся необычайным благодушием, нередко переходившем в экзальтированное радостное состояние но обусловленная какими-либо внешними мотивами, вообще жизнерадостным настроением и особенную чувствительностью. Точнее выражаясь, малеванцы чувствовали себя как беззаботные дети, находящиеся в радостном или праздничном настроении духа. Их идеи, а равно и поступки, и действия, вполне соответствуют их жизнерадостному настроению. Считая Маливанного за Спасителя и веря Его проповеди, они живут в ожидании кончины мира, которую признают благоприятной переменной своего существования. Человек тогда не будет умирать, не будет не заботиться, не трудиться, так как все за него будет устроено Богом. Они признают себя избранниками ввиду того, что они первые приняли новую веру. и поэтому получат лучшую участь в будущем, тогда как все те, кто не хотел уверовать, будут осуждены на страшном суде. В силу этих ожиданий страшного суда они отказываются от труда и заботы, предоставляя и то, и другое неверующим. Они продали или раздарили свое имущество, дабы не иметь в этом отношении никаких забот. Свои поля они оставили необремененными под влиянием той же идеи предстоящего страшного суда. Дело дошло до того, что многие даже продали молочный скот и стали покупать молоко для своих детей, православных. На вопрос о причине безделья со стороны малеванцев можно было получить иногда следующий характерный ответ. «Если в мое сердце отец или дух...» то есть Отец Небесный или Дух Святой вложит желание, я исполню это желание. Точно так же в объяснении своих нелепых или бессмысленных поступков нередко можно было слышать не менее характерное заявление. «Я чувствую, что Отец внушил мне, я чувствую, что Он побуждает меня так поступить». Дальнейшей особенностью маливанцев является состояние психической усталости, пассивности или задержки воли с преобладанием над ней чувства. В силу этого маливанцы отличаются уступчивостью, слабостью, бездеятельностью, недостатком сдерживающей воли и неспособностью подавлять слезы. Душевно-больной малеванной, по мнению моливанцев, есть истинный Бог и Спаситель мира. который установит новый порядок устройства Вселенной, в силу чего Малеванный сделался предметом богопочитания. Вместе с тем резкую и болезненную особенность малеванцев представляют обманы чувств и судорожные движения. По словам профессора Сикорского, размеры, в которых малеванцы подвержены галлюцинациям, можно назвать исключительными. Галлюцинации относятся главным образом к сфере обонятельной. Таких лиц среди маливанцев, которые не имели бы галлюцинаций, немного. Большая часть имеет галлюцинации по временам. Нередко галлюцинации обоняния будет спящего человека, и он просыпается, чувствуя дивные запахи и испытывая необыкновенную радость. Обыкновенно появившееся таким образом радостное состояние уже не покидает человека. У многих галлюцинации повторялись часто. В общем, до 80% исследованных лиц имели галлюцинации обоняния, из которых многие описывают свои галлюцинации весьма подробно. Случалось, что в присутствии комиссии, посещавшей моливанцев, особенно среди религиозного или молитвенного настроения, многие из них один за другими начинали жадно обнюхивать свои руки, свое платье, окружающий воздух и прочие предметы, ища источник приятных запахов, которыми, как им казалось, наполнено было помещение. По рассказам всех, имевших обонятельные галлюцинации, запахи были приятными. Одни называли эти запахи сладкими, другие – ароматическими, иные – неземными, божественными. Иные, наконец, заявляли, что пахнет святым духом. Второе место после обонятельных галлюцинаций у малеванцев занимали галлюцинации общего чувства, например, чувство легкости. воздушности своего тела или его бестелесности, чувство как бы отделения от земли и поднятия на воздух. У некоторых моливанцев случались галлюцинации слуха и зрения, слышание повелений Бога, шепот Святого Духа, видение отверстого неба и его небожителей, появление звезд разнообразных цветов необыкновенной величины – И ярких, или необычайное озарение и прыгание звезд. У большей части маливанцев галлюцинации являлись эпизодически, один-два раза, и затем исчезали. А у некоторых галлюцинации возобновлялись от времени до времени. У немногих, наконец, галлюцинации оставались в виде постоянного симптома. Наблюдаемые у малеванцев судорожные движения проявляются в трех видах. Наименее частый вид судорог – это крик, хохот, всхлипывание, судорожные слезы, икота, отрыжка и иные судорожные формы, свойственные малой истерии. Но самой частой формой судорог являются также свойственные большой истерии разнообразные ритмические и подражательные движения – соответствующие различным профессиональным и привычным движениям и жестам, большею частью однообразным у одного и того же лица. Хотя истерические судороги весьма различны по своему внешнему виду, но наиболее часто наблюдается следующая общая картина. Среди общего шума, крика и беспорядка одни падают, как сраженные молнией, Другие восторженно или жалобно кричат, плачут, прыгают, хлопают в ладоши, бьют себя по лицу, дергают себя за волосы, стучат в грудь, топают ногами, пляшут, издают всевозможные звуки и возгласы, отвечающие разнообразным эмоциональным состояниям, радости, счастью, отчаянию, страху, ужасу, удивлению. мольбе, выражению физической боли, обнюхиванию, смакованию, то, наконец, подражают собачьему лаю, конскому ржанию и другим диким звукам. Судорожные движения нередко длятся до изнеможения субъекта. Нетрудно видеть, что как настроение духа, так и ряд бредовых идей... А также обманы чувств и, наконец, судорожные проявления, в общем, носят такое сходство как между собой, так и с явлениями, обнаруживаемыми распространителем секты маливанным, что не подлежит сомнению, что мы имеем здесь дело с явлением прививным, то есть обусловленным преимущественно взаимовнушением и самовнушением. Профессор Сикорский, бывший на самых родениях или молитвенных собраниях моливанцев, сам высказывается в том смысле, что, вероятно, у некоторых субъектов, особенно среди общих молитвенных собраний, обонятельные галлюцинации возникают путем внушений. Но прибавляет он, несомненно, что у весьма многих моливанцев галлюцинации совершенно самостоятельны и непосредственны, и обуславливаются лишь состоянием организма и нервных центров, а не внешними воздействиями. С этим последним объяснением, однако, вряд ли можно согласиться безусловно. Не подлежит сомнению, что состояние организма и нервных центров составляет благоприятную почву для развития психопатических явлений, но характер последних, то есть настроение, бредовых идей – и галлюцинаций, в данном случае представляет в такой степени стереотипное сходство даже в мелочах, что признать их самостоятельными, а не обусловленными по крайней мере в значительной мере взаимовнушением или самовнушением представляется невозможным. Равным образом и проявление судорог носят несомненные признаки зависимости их от взаимовнушения и самовнушения, как видно из самого развития их на молитвенных собраниях. По заявлению профессора Сикорского, сами моливанцы придают значение судорожным проявлениям, считая их несомненным действием божественного начала в человеке. Находясь на молитвенных собраниях, они ждут наступления судорог у кого-либо из присутствующих, радуются в виду судорог, оживляются и восторгаются картиною судорог, и при первом появлении судорог во всем собрании начинается общий подъем возбуждения и ликования. Обыкновенно судороги появляются у моливанцев, когда они становятся на молитву, реже при других условиях. Но особенно часто и сильны бывают судороги в собраниях. Всего же резче они проявляются в общих молитвенных собраниях, когда условия для взаимного внушения становятся наиболее благоприятными.